Глава 42. Судьба Маргариты «Доротея Нансен! Внимание! Доротея Нансен!» Гремел над башней блаженной Маргариты голос из громкоговорителя. «Все выходы из башни заблокированы и находятся под наблюдением. Вам не скрыться. Предлагаем немедленно освободить заложников и сдаться. Внимание! Доротея Нансен!» Предлагаем немедленно освободить заложников и сдаться. Главную башню городской крепости со всех сторон окружали полицейские машины с мигающими огнями. На помощь мельхенбургской полиции подоспела полиция провинции и федералы. Люди в штатском переговаривались по рациям. В сторонке дожидались, в своей очереди, грузовики с военными. Смеркалось. Над башней, окруженные ревом моторов, зависли два военных вертолета. Две пары мощных прожекторов без остановки ощупывали скрещенными лучами площадку на верхушке башни. Площадку со всех сторон ограждал каменный полустенок высотой по грудь. В средние века защитники крепости стреляли из мушкетов и пищалей, положив оружие на этот полустенок. По всему периметру каменное ограждение прерывалось бойницами. Из них до сих пор выглядывались жерла старинных чугунных пушек, оставленных в виде исторической декорации. В углу, прямо на каменном полу, опираясь спинами на полустенок, редком сидели трое детей со связанными руками. Заложники. Вдоль ряда прохаживались двое охранников с бамбуковыми палками в руках. Курт. и весну считай вайс. Остальные воины, из тех, что слушали пламенную речь Доротеи во дворе школы, струсили и не откликнулись на переданный по цепочке сигнал тревоги. Самой наставницы видно не было. Как только появились вертолеты со снайперами на борту, она до поры до времени скрылась в каменном каземате внутри башни. И оттуда уже больше часа вела по телефону переговоры с властями, выдвигая требования и оговаривая условия освобождения взятых в заложники детей. Инспектор Франсуа, пройдя сквозь полицейское ограждение, подошел к невысокому, складному человеку, который хладнокровно курил, по привычке пряча огонек сигареты в кулаке, и поглядывал на ярко освещенную прожекторами башню. «Я инспектор городской полиции Франсуа Дюран». Вы здесь старший, не так ли? Ну, вроде того. Инспектор кивнул на башню. Чего хочет эта женщина? Как обычно. Свободный проезд по шоссе до ближайшего аэродрома. Там заправленный самолет с экипажем, готовый вылететь в нейтральную страну. Утро по пресс-конференция перед телекамерами. А если нет? Грозится убить заложников и двоих подростков, которые действуют с ней заодно, а потом взорвать себя. «И что вы будете делать?» Мужчина оглядел инспектора с ног до головы, прикидывая, должен ли он отвечать на такие вопросы. Помедлил. Все-таки проговорил. «Как обычно. Выполним требования. Предоставим проезд по шоссе. Позволим зайти в самолет. Возникнет заминка. Опять начнутся переговоры. Через час их нейтрализует спрятанная в самолете группа захвата». «Ну вы знаете, что она, что ее?» Вы читали ее досье? Оказывается, она уже сидела в тюрьме. Это не меняет дело. И я, конечно же, читал досье. Инспектор переступил с ноги на ногу и заглянул в лицо решительному мужчине. Почему-то виновата. Уму непостижимо. Как человек с таким прошлым мог опять оказаться рядом с детьми и опять взяться за старое? Это наша терпимость, и гуманные законы доходят порой до абсурда. Мужчина пожал плечами, затянулся в последний раз и принялся оглядываться в поисках урны. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «на этот раз Нансен конец. Кроме законов, есть договоренности между правительствами. Она больше никогда не выйдет на свободу. Захват заложников — это очень серьезно». Мужчина отыскал глазами урну, затянулся еще раз и приготовился идти. «Да-да, заложники». поспешил добавить Франсуа. «И заметьте, заложники — дети. Будет ужасно, если они пострадают». Во время захвата риск для заложников сведен к минимуму. Ситуация несложная. Среди террористов только один более-менее подготовленный человек. К тому же женщина. Да и она не так крута, как хочет казаться. Парни в группе захвата опытные. И не таких брали. Потери бывают только в том случае, если кто-то из заложников запаникует и попытается бежать. Да? Да, но это вряд ли. С чего им паниковать? Жюли сидела в самом углу, прямо на каменном полу, и не чувствовала холода. Ее связанные руки кольцом обхватывали голени, подбородок лежал на коленях. Уже третий час она сидела, не меняя позы, и, казалось, мало интересовалась тем, что творилось вокруг нее. Сказать по правде, Жюли плохо понимала, что с ней происходит. Точнее так, то, что с Жюли происходило, происходило, казалось, не с ней, а с кем-то другим. Как будто какая-то другая, рыжеватая девчонка, внешне на нее похожая, сидела связанная, на площадке башни Блаженной Маргариты. За ней приглядывали Курт и Вайс, вокруг суетилась полиция. А сама Жюли с любопытством наблюдала за всем происходящим со стороны. В ту самую минуту, когда они с Куртом поднялись по металлической лестнице, спиралью, обвивающей башню, и Жюли увидела поджидавшую их Доротею с армейским карабином в руках двух связанных ребят, И Вайса, в ту самую минуту, когда она поняла, что попала в ловушку, в голове у нее как будто что-то щелкнуло. На нее кричали ее толкали, ей связывали руки и усаживали на пол к другим заложникам, но все это было уже не с ней. Она даже не могла сказать, страшно ей или нет. Мозг как будто отключился, отказываясь принимать то, что произошло. Она слышала рев вертолетов, вой полицейских сирен, голос в мегафоне, слышала, как Доротея ведет с кем-то переговоры по телефону, но все это как будто происходило где-то в отдалении, на заднем плане, как в кино про войну, когда вспышки взрывов и всплески огня вдруг бледнеют, а грохот, стрельба, вопли, рев бомбардировщиков и свист пуль становится тише, и в голове. тяжело раненого героя остаются лишь картинки из далекого счастливого детства и тихая ангельская музыка жюли думала о жанжаке полчаса назад она вдруг сделала грандиозное открытие тогда возле стадиона с ней разговаривал не жанжак да да она по ошибке говорила совершенно незнакомым мальчишкой, который по какой-то роковой случайности внешне очень напоминал ее возлюбленного. Почему она так решила? Да потому, что ее Жанжак просто не мог быть таким равнодушным и говорить такие ужасные слова. И как она раньше до этого не додумалась? Ведь это совершенно очевидно. Там был кто-то другой, а настоящий Жанжак. Попал в руки врагов, так же, как и она сейчас. Его захватили силой или заманили в ловушку, это, собственно, уже не имело значения. Его держат в заточении, быть может, связанном с заклеенным скотчем ртом. И, конечно же, эта Доротея приказала схватить его. Жан-Жак ищет способ вырваться. Он обязательно вырвется, но пока... ему это не удалось иначе он уже был бы здесь и пришел к жюли на помощь настоящий жанжак по прежнему любит ее как иначе он не мог ее разлюбить потому что они одно целое они вместе навсегда его руки глаза губы это все ее просто с ним что то случилось и на стадионе вместо него оказался другой «Абсолютно чужой мальчишка!» Жюли смотрела на бледное лицо Курта, на его плотно сжатые губы, и, странное дело, совсем на него не сердилась, даже наоборот, жалела. «Ах, Курт, Курт!» — думала она. «Ты же неплохой парень! Как же ты позволил так задурить себе голову? Зачем тебе все это нужно? Зачем? Зачем ты дал втянуть себя в эту историю?» ведь она не может закончиться ничем хорошим». Жюли помнила неприятный, резкий, каркающий голос Доротеи и ее ожесточенное лицо. Точнее так, она пыталась вспомнить ее лицо, которое, конечно же, должно было быть ожесточенным, но это никак не удавалось. Вместо лица все время мерещилось серое размытое пятно, зловеще дрожащее марево. Жюли не испытывала к захватчикам ненависти. Она знала, это враги, это жестокие люди, которые не остановятся ни перед чем. Такими их создала природа. Они взяли ее в плен, подчинили своей воле. Они строят на ее счет планы, им что-то от нее нужно. Но ненависти почему-то не испытывала. Она вдруг вспомнила про родителей. Даже представить страшно, что они сейчас переживают. Они, наверное, уже там, внизу, где-то за полицейским кордоном, не пропускающим к башне посторонних. Бедные, бедные, что будет с мамой? И как переживет все это папа? Как она могла попасть в такую ужасную беду? Как она могла довериться Курту после всего, что он с ней сделал? И тут Жюли почувствовала, что все это, все, что с ней происходит, смутно напоминает ей что-то. что уже когда-то было в истории. Что? Что именно? Ну, конечно, блаженная Маргарита много веков назад, ведь с Маргаритой все происходило почти так же, как Жюли. Она также стояла на башне, на этой самой площадке. И ее любимый тоже был далеко. Где-то рядом торжествовали враги, а главный враг притаился в каземате внутри башни. Когда-то... Герцог Альфонса, а теперь Доротея, главный враг, который украл ее счастье и отобрал у нее Жанжака, который лишил ее свободы, который теперь пытается подчинить ее своей воле. Враг, перечеркнувший всю ее жизнь. Что еще он хочет от Джули? Что еще ему от Джули нужно? Доротея ничего не получит. Да. ей удалось подчинить своей воле тело жюли но свободный дух жюли ей не подчинить никогда жюли почувствовала как кто то толкает ее в плечо это был курт его губы шевелились он что то говорил жюли не поняла слов и он жестами показал вставай пора идти ну да они договорились власти пошли на выполнение требований у подножья башни Ждет микроавтобус с включенным двигателем. На ближайшем аэродроме экипаж приготовился по команде занять места в кабине снаряженного самолета. Доротея поднялась, наконец, на открытое пространство, и сразу же у нее на груди и на лбу заплясали две, нет, три оранжевой точки оптических прицелов. «Не вздумайте стрелять!» — крикнула Доротея, поднимая руку над головой. У меня в кулаке граната с выдернутой чекой. Они двинулись цепочкой. Впереди Курт, за ним заложники, потом Вайс, замыкало шествие Доротея. На площадке было очень ветрено. Винты двух вертолетов закручивали воздух и рвали его на части. Курт уже ступил на лестницу и начал спускаться по ступенькам, когда один из вертолетов меняя позицию накренился и сместился вправо. Луч прожектора резанул по глазам еще раз, Доротея прикрыла глаза ладонью, на несколько мгновений ослепла и потеряла ориентацию. Этого было достаточно. Жюли метнулась к краю площадки, вскочила на лафет, оттуда на ствол пушки, затем на каменный полустенок и шагнула к краю. Она стояла на краю и думала о жан -Жаке. Не о том глупом мальчишке в футбольных бутсах, с которым разговаривала возле стадиона. Она думала о своем Жанжаке, нежном, внимательном, влюбленном. Все хорошо, любимый, все идет как надо. Мы с тобой скоро встретимся. Скоро мы вновь найдем друг друга и уже не расстанемся никогда. Жюли закрыла глаза и шагнула вперед. Туда. где на тридцатиметровой глубине среди острых камней журчали воды бегущей реки. И она не разбилась. Нет. В тот момент, когда жюлии шагнула с парапета вниз, налетел порыв ветра необычайной силы, подхватил ее и понес. Когда все уже было позади, бригада департамента по чрезвычайным ситуациям несколько дней обыскивали местность вокруг башни прочесывали окрестности изучая дно реки, но им не удалось найти тело жюли или каких нибудь его следов она не разбилась порыв ветра унес ее прочь из наших мест далеко далеко туда где ее ждал нетерпеливый влюбленный жанжак и если когда нибудь после утомительного дня пути вы окажетесь на горном перевале возле удаленного маяка или в оазисе посреди засушливой пустыни и там вас встретят хлебом сыром и горячим вином двое молодых влюбленных знаете это жанжак и его жюли они снова вместе они снова счастливы вдали от злобы зависти и ненависти они снова вместе И у них снова все хорошо.